«Люблю тебя до смерти». Можно ли причинить вред, заботясь? Создавать опасность, опекая? Уничтожать, любя? Смотрели триллер «Люблю тебя до смерти»? Сериал «Притворство»? То, что происходит на экране, кажется утрированным и невероятным. Но фильм основан на реальных событиях, как и этот случай из практики. Произошло это, когда я еще не была аллергологом, да и не собиралась им быть. Но о бронхиальной астме я кое-что дознала. В кабинет неотложной помощи, ссутулившись, зашла молодая девушка. Следом, не отставая ни на шаг, гордо влетела мать. Огромная, как орлица. Мрачная, как стая орлов, летящих клевать печень Прометея. И громкая, как соседский перфоратор в выходной. «Нам надо на дневной стационар!» бескомпромиссно выдала она, усаживая девушку на стул. «Вам это кому?» закосила я под дурочку. Обеим. «Что поделать? Не терплю, когда люди хамят с порога». «Неужели не видите?» Голос рлицы дрогнул. «Какая у меня больная дочь!» Девушка действительно не выглядела здоровой. По телосложению и форме лица угадывался синдром Иценко-Кушинга. Значит, на глюкокортикостероидах. И постоянно. И давно. И отнюдь не на детских дозах. Не уж-то, а у таймунка какая-нибудь тяжелая. — Что вас беспокоит? — спросила я девушку. — Меня? — девушка подняла затравленный взгляд. — Да ничего. — Задыхается она, — перебила орлица. — Астма у нее! — Вот перешли сюда из детской. Теперь объясняй все заново. И бросила на стол амбулаторную карту, размером с четыре тома Войны и Мира. В карте действительно фигурировала бронхиальная астма и уйма ерундовых псевдодиагнозов, которые можно найти у каждого. От ВСД до остеохондроза. Так напишите направление? Сначала я должна осмотреть вашу дочь и понять, насколько ситуация экстренна. Нам срочно надо капать в триоксон, в вену. В мышцу ей не помогает. Кто назначил антибиотик? Возмутилась я. Мы всегда его капаем, когда нам плохо. Для назначения антибиотика... Должны быть строгие показания. «Вы ее видите первый раз, а я с ней 18 лет. Что вы вообще о ней знаете?» Заговорить с девушкой не удалось. Каждый раз, когда я пыталась задать ей вопрос, инициативу агрессивно перехватывала мама. Оказалось, что девушка успешно учится в 11 классе элитной школы. Ну, как учиться? На дому. Потому что иммунитета же нет совсем. Мы из болезни не вылазим. А еще девушку регулярно ширяли дексаметазоном в мышцу. Почти ежедневно. Ибо задохнется ведь. Осмотр не показал ничего, кроме некритичных, но повышенных цифр артериального давления и характерной стрии на животе. Все это, в общем-то, объяснялось постоянным использованием системных глюкокортикостероидов. Температуры у девочки не было. Как не было ее весь последний месяц. При мне не кашлянула ни разу. Дыхание над легкими, визикулярное. Ни одного хрипа. Не просыпаешься ночью от удушья? спросила на всякий случай. Нет, ответила девушка. Просыпается! перебила Орлица. Вы что, не слышите, как она дышит? Она же задыхается! Тут я вспомнила оно: Стивена Кинга и персонажа Эдди, которому мама придумала астму. Эддина мама самый страшный кошмар этой хоррор истории. И вот. Она стояла передо мной, материализовавшаяся из книги. Живая, готовая к атаке. С единственным отличием. Астма у девушки таки была. Не вижу ничего экстренного. Заключила я на свой страх и риск. Цевтриаксон сейчас не нужен, как и госпитализация. — Как не нужен? — вспылила Орлица. — Она же не выплывет без него. Задохнется. «Если все так страшно, как вы говорите, почему же скорую не вызвали?» «В больнице она инфекцию подхватит? Нам нужно на дневной. Только на дневной. Точка!» «Нужна консультация аллерголога для коррекции базисной терапии. И это все». «Да какой же вы врач после этого?» — с пафосом выдохнула Орлица. «Пойдем к заведующей, Анечка». «Идите», — спокойно ответила я. Через две минуты оперативно позвонила Васечкина. Выпишите им направление на дневной с обострением бронхиальной астмы и хронического бронхита. И чтоб безо всяких». «На каких основаниях?» — возмутилась я. «Там ни анализов, ни клиники. На таких». А потом довольная орлица сидела напротив меня в неотложке и с гордым видом наблюдала, как я пишу направление. Ибо в далеком 2019-м Марсанна еще не была такой непуганной бунтаркой. Но описала я все честно. Пациентка жалоб не предъявляет. Немногословно. За нее говорит мама. Разъяснено, что в экстренной госпитализации необходимости нет. Мама пациентки настаивает на госпитализации в дневной стационар. Назначение антибиотиков внутривенно. Направляется на дневной стационар по согласованию с заместительницей главного врача Васичкиной Ириной Антоновной. Мораль сей басни такова. Нужно уметь отстаивать свои границы. Будь то хоть Васичкиной, хоть Марьсанной хоть затравленной девушкой с синдромом Кушинга. Еще важнее – не нарушать границы чужие, не решать за взрослого дееспособного человека, не думать за него, не определять, как для него будет лучше, не залюбить до смерти. Даже если человека очень-очень любишь. Даже если этот человек – твой ребенок.